От автора. Сто лет тому назад Лисаж писал в предисловии к Жилю Бласу. Так как существуют люди, которые не могут прочитать книгу, не отождествив изображенные в ней характеры, порочные или смешные, с какими-либо определенными лицами, то я заявляю этим слишком догадливым читателям, что они тщетно стали бы искать подобного сходства в персонажах, нарисованных в данном произведении. Довожу до общего сведения, моей единственной целью было показать человеческую жизнь такую, какая она есть. Не претендуя на сравнение моего романа с романом Лисажа, я все же испытывал желание уже в первом издании на Бога перед текстом напечатать заявление вроде приводимого выше. Ряд причин удержал меня от этого. Прежде всего я побоялся, как бы такое обращение к публике не было принято некоторыми лицами, за приманку для читателей, за желание привлечь их внимание. А затем я никак не мог предположить, что книга, написанная исключительно с литературными целями, сможет внезапно приобрести анекдотический интерес и вызвать против меня целую бурю обвинений. Никогда еще я не видел ничего подобного. В каждой строке моего романа, в каждом из его образов, хотя бы совсем бегло очерченных, искали намеков на личности и, найдя их, шумно протестовали. Тщетно автор защищался, призывая всех богов свидетели того, что у его романа нет отмычки, каждый старался приобрести по меньшей мере одну такую отмычку, с помощью которой можно будто бы отпереть этот сложный замок. Конечно, все эти типы — жившие когда-то люди, да что там, еще живущие среди нас, сейчас точь-в-точь точь такие, какими я их изобразил, до мельчайших подробностей. Мон Павон, например, разве не ясно, что это такой-то? А Дженкинс? До да чего же он похож? И вот один обижен тем, что оказался выведенным в романе, другой тем, что не попал в него. А так как люди падки на все, что отзывается скандалом, то буквально все, вплоть до совпадения имен, чего не может не быть в романе из современной жизни, до названий улиц, до номеров домов, выбранных автором наугад, послужило для отождествления с живыми людьми образов сотканных из множества отдельно найденных черточек и по существу целиком вымышленных. Автор слишком скромен, чтобы отнести весь этот шум на свой счет. Ему известно, какую роль здесь сыграли нескромные заявления друзей и предательская болтовня газетчиков. Поэтому, не выражая особой благодарности первым и не слишком негодуя на вторых, он принимает всю эту шумиху как нечто неизбежное и лишь считает долгом чести, опираясь на 20 лет своей добросовестной литературной работы, заверить, что ни в данном случае, никогда либо раньше он не прибегал к таким средствам, чтобы добиться успеха. Перебирая свои воспоминания, а это является и правом, и обязанностью всякого романиста, он припомнил любопытный эпизод из жизни космополитического Парижа, имевший место лет 15 тому назад. Романтическая история, ослепительная и краткая, одного человека, промелькнувшего как метеор на парижском небе, несомненно, послужила рамкой для Набобы этой картины нравов последних лет Второй империи. Но вокруг одного определенного положения, вокруг этих всем известных происшествий, которые каждый был вправе припомнить и описать, сколько игры фантазии, сколько выдумок, цветных узоров, а главное, сколько непрестанной наблюдательности, всюду рассыпанной и почти бессознательной, той наблюдательности, без которой невозможно создать художественное произведение». Чтобы убедиться в той работе кристаллизации, которая при обработке самых простых явлений преобразует реальность в вымысел, а жизнь в роман, достаточно раскрыть «Монитер Officiel за февраль 1864 года и сравнить отчет о некоем заседании законодательного корпуса с картиной, нарисованной мною. Кто бы мог предположить, что по прошествии стольких лет наш Париж, обладающий короткой памятью, вдруг узнает первоначальную модель в далеко отошедшем от нее образе Романа и поднимет крик, обвиняя того, кто, не будучи, конечно, его постоянным сотрапезником, всего-навсего при редких встречах приметил его любопытным взором, в котором этот образ фотографически отпечатался и, подобно всем другим образом, им уловленным, так потом и не изгладился. Я встретился с подлинным Набобом в 1864 году, тогда я занимал одну полуофициальную должность, заставлявшую меня быть осторожным и не слишком часто посещать этого хлебосольного, жившего на широкую ногу левантинца. Позже я познакомился с одним из его братьев, но в эту пору несчастный бок где-то далеко уже бился в тисках, истекая кровью, и лишь редко появлялся в Париже. Вообще говоря, порядочному человеку не очень приятно сводить счеты с мертвыми и заявлять «Вы ошибаетесь», хотя он был очень гостеприимен, я редко бывал у него. Достаточно поэтому, если я скажу, что, изображая в моем романе сына Франсуазы, я старался вызвать к нему сочувствие, и что упрек в неблагодарности представляется мне совершенно нелепым. Как далеко я зашел на этом пути, видно из следующего. Многие лица находят, что рисуя портрет, я польстил оригиналу, сделав его привлекательнее, чем он был на деле. Но этим лицам я отвечу просто. Жан Суле производил на меня впечатление, в общем, неплохого человека. Если я ошибался, спорьте с газетами, раскрывшими его подлинное имя. Я предложил вам мою книгу только как роман, уж не знаю, плохой или хороший, но без всякого обещания дать точное подобие. Что касается демора то это другое дело. Мои обличители подняли крик, о проявленной мною не скромности, а политической измене. Бог мой, я никогда не скрывал своих мнений. Мне было тогда 20 лет, и я работал в кабинете одного сановника, который и послужил мне прототипом. Друзья, меня тогда знавшие, помнят, какую важную политическую особу я собой представлял. Администрация тоже, без сомнения, сохранила забавные воспоминания, об этом фантастическом служащем с гривой мировингских времен, всегда приходившим в канцелярию последним, а уходившим первым и никогда при этом не беспокоившим герцога просьбами отпустить его пораньше. С гривой мировингских времен. Мировинги, династия королей франков, V-VIII века. В ту эпоху франки носили Длинные волосы. Примечание редакции. Добавьте к этому независимую манеру держаться, полное отсутствие дифирамбов и мадригалов, и столь слабую привязанность к империи, что однажды, когда герцог предложил молодому человеку занять некий пост в его министерстве, молодой человек счел себя обязанным строгательной юношеской торжественностью заявить, что он легитимист. «Императрица тоже легитимистка», — ответил его светлость с высокомерной спокойной улыбкой вельможи. «Именно таким улыбающимся видел я его всегда, не имея для этого надобности заглядывать в замочную скважину, и таким я его изобразил в его любимой позе на людях, нечто среднее между Ришелье и Бремелем». То есть и всесильный вельможа, и первый щеголь в стране. Бреммель, Джордж Бриан, 1778-1840, английский Дэнди, законодатель МОД в Лондоне в первые два десятилетия прошлого века. Примечание редакции. История займется им как государственным деятелем. Я же только показал в нем, связав этот образ, с вымышленной мною драмой, весьма слабыми нитями светского человека, каким он был и каким он хотел быть. При этом я глубоко убежден, что, будь он сейчас в живых, он не был бы недоволен, что я изобразил его в таком виде. Вот все, что я хотел сказать. А теперь, покончив с чистосердечными заявлениями, скорее перейдем к делу. Мое предисловие, вероятно, найдут слишком кратким. Любопытные будут разочарованный, не отыскав в нем желательного имперца. Ничем не могу быть им полезен, как бы ни была коротка моя заметка, я не прочь был бы еще сократить ее раза в три. В предисловиях «плохо» главным образом то, что они мешают писать книги. Альфонс Доде.